ова 23 страница из книги Из вежливости я довольно долго вглядывался в пожелтевшую страницу с пещерёнными рисунками и иероглифами. Иероглифы не читались в принципе, разве что некоторые, но и те вызывали сомнения. Древние письмена по древности не уступающие самой бумаге, естественно. Бумага – это было проклятие китайцев, по крайней мере в моем мире. Они изобрели ее раньше всех остальных народов и с восторгом кинулись записывать все, что только могли придумать: история, мифы и легенды, хроники, художественная литература. Только внезапно казалось, что бумага, в отличие от пергамента, Не отличается большой долговечностью, потому-то в наше время прошлое Китая и осталось относительной загадкой, а но попросту истлело за давностью лет. Этот клочок, до того как попал в комод папаша Гуалианга, явно хранился очень бережно в надлежащих условиях. Однако его не обошлось и леном. Теперь же в обыкновенном, пусть и очень плотном фаллике. Он доживал свои последние годы. Картинки напротив выглядели очень современно, прямо как из пособия по самообороне или гимнастике. На правой человек в фифу стоит, руки по швам, на второй руки у него сложены перед грудью. Отдельно рядом картинка с пальцами. Видимо, это очень важно, как нужно держать пальцы. Следующая картинка: в руках появляется меч. Человек падает на колени, Иван зает меч в землю. Отмечает человека, разлетаются в разные стороны чёрточки. Последняя картинка дублировала предпоследнюю, столь лишь разницей, что ног человека лежала не то мёртвая, не то спящая девушка. Интересно. Кивнув, я протянул фелик обратно Гуалянку. А перевод есть? Конечно. Удивил меня Гуалянк И постучал согнутым пальцем себе по лбу. Всё здесь, Лэй. Всё, что тебе нужно знать. К сожалению, я не учитель и могу дать тебе действительно лишь перевод. Изучить эту технику ты должен будешь сам. Только Он замешкался и вдруг стал каким-то растерянным, жалким. Только я не знаю, как ты будешь этому учиться. Ведь это разрушительная техника. Значит, придётся что-нибудь разрушить. Беспечно сказал я. Про себя же подумал, что в крайнем случае обращусь с этим к Делуну. Что за техника в целом? спросил я. Она называется Последнее дыхание. М-м, да. Очень оптимистично, пробормотал я. А По подробности можно? Голянг смутился ещё больше. Похоже, он ожидал, что я приду к нему более подготовленным. Это очень сильная и действенная техника, пробормотал он. Однако, и очень опасная. Она может истощить чакру полностью и истощить что? Голянг вытерщился на меня так, будто я высморкался в туринскую пшеницу. Ты не знаешь, что такое чакра? Но что же ты вообще знаешь? Я пожал плечами. "Но по всём по немножку. Чего вы от меня хотите? Я нахожусь в этом мире меньше года, учусь по программе избранных меньше месяца. Но чакра это ведь это основы", бормотал Гуалянг. "Уверена. Вы ведь не учитель?" подколол я его. Древний листок лежал на столике между мной и Гуалянгом. Я потянулся за ним, взял и ещё раз окинул взглядом. Заметил ещё одну картинку, которая при первом осмотре показалась мне просто чертёньёй. Как будто кто-то ручку расписывал. Однако документ писали явно не ручкой, и вряд ли бы допустили в нём бессмысленные виньетки. Вглядываясь в переплетение линий, я понимал, что вижу нечто знакомое. Пожалуй, это было похоже на то, что я видел в своей внутренней тьме уже дважды. Первый раз на крыше поезда, второй в шуоянском обезьянике. Образа я применял технику, название которой не знал. То, что защищало меня от ветра, от удара, сплетённые лучи. Может, это и есть чакра. Но почему Дулун об этом ни слова не сказал? Вопросы. Вопросов больше, чем ответов. Я положил листок на колено и попытался сложить из пальцев такую же фигуру, как на картинке. Получилось не с первого раза. Зато когда получилось, я вскрикнул и непроизвольно выругался по-русски. У меня в руках образовался меч Нянзу, и его лезвие пробило лежащий на коленях лист бумаги. Одновременно со мной горестный вопль издал Голянг. Он кинулся на пол, поднял лист, прижал его к сердцу, будто пытаясь от меня спасти. Что ты делаешь? Ведь это призыв к личному оружию, возопил старик. Ну извините. Пожалуй, плечами. Раньше призывал его по-другому. К тому же его нужно призывать только для защиты. И теперь стало быть, как только я верну меч, он высосет из меня силы из моей чакры. Господи, было бы у меня время изучение всей этой мути. Но почему здесь людям не хватает огнестрельного оружия? Так всё просто и удобно. Раз и мозги по стенам. без всяких чёртовых техник. Я повертел меч в руках. Пошёл и поношу пока так. В конце концов, я не в культурной столице, а в трущобах. Может, повезёт кого-нибудь от чего-нибудь защитить. Вот и оправдается внеплановый призыв меча. Дикарь, прошептал Гуалянг. Дикарь с микроскопом. Как жаль, что я ничего не знаю. Я могу лишь видеть кое-что. Но ты-то должен был знать, что дух, душа и тело действуют как одно. Не, старик, покачал я головой, ковыряя ногтем лезвие. Ты говоришь с дилетантом, для которого душа и дух одно и то же, и ни в то, ни в другое ему верить совершенно не хочется. Гуалианк выпал в полнейшую прокрастицию. Я встал, посмотрел еще раз на пробитый посередине листок. И ещё одна метка времени, далеко не самая жестокая. Как ни странно, этот недоузор, который я поначалу принял за абстрактную чертёню, легко запоминался. Как будто каждая чёрточка несла некий свой особый смысл, не для меня, конечно, а скорее для дракона, который ощутимо шевельнулся где-то там, в темноте. Я с минуту вглядывался в переплетение линий, потом закрыл глаза, в темноте увидел этот же узор. Как будто он отпечатывался у меня на сетчатке, и вдруг рядом с ним появились другие узоры, совершенно другие, более простые, выполненные агрессивными линиями. Один, другой, третий. Один из них я совершенно точно узнал, тот же самый, что виделся мне уже дважды. И над ним первым вспыхнули иероглифы «Великая Стена». Следом загорелись иероглифы над другими узорами: длинная рука, крылья ветра, паук. Зеркало зла, очищающий свет, и, наконец, последнее дыхание. Этот узор отличался от остальных, был бледен и гораздо более сложен. Задействовало множество лучей. Как я все это видел, понять было нереально. Я видел все одновременно и одновременно, словно бы и не видел, чувствовал, знал, но откуда? Откуда, например, я мог узнать название техники «Великая стена»? Ты. почувствовал. Услышал я взволнованный голос Гуалянга. Вот видишь, тебе нужно было лишь услышать про чакру, чтобы ты начал видеть истинную суть техник. Теперь у тебя есть доступ к великому знанию, Лей. Я открыл глаза и посмотрел на Гуалянга. Детский сад какой-то. Честно сказал я, заставив старика вновь помрачнеть. Так что делает этот техника? К чему мне быть готовым? Великое знание молчит. Го Лян смотрел на меня с типичной стариковской обичливостью. Значит, не нужно, буркнул он. Охренеть не встать, закатил я глаза. Вы даёте мне оружие и не объясняете, как им пользоваться. Я ничего тебе не даю, ещё больше насупился старик. Все возможные техники изначально заключены в тебе. Их нельзя дать, их можно только открыть, те, к которым предрасположена твоя чакра. Это уже не детский сад, а какой-то дебильный анекдот. Вот тебе техника последнего дыхания. Она может полностью истощить твою чакру и убить тебя. А зачем она нужна? Этого я тебе не скажу. Так то уж назвали бы технику кот в мешке. Это все? Я посмотрел на круглые часы, висящие над обеденным столом. Если старик не забывает менять батарейки, то скоро будет 5 вечера. Он уже не просто истерит. Он в конвульсиях бьётся. Ещё только одно. Тихо сказал Гуолянг. Помни, ради чего ты здесь. Это я прекрасно помню. Кианг. И всё. Нет, Лэй. Я призвал тебя не для того, чтобы ты вершил личную месть. Я знаю, что у тебя большой неоплаченный счёт к этому человеку, но проблема глубже. Куда глубже? Разрешите, я вас прерву. Я осторожно переместил короткий меч под пиджак, лезвием вверх и придержал рукоять через карман. Вроде ничего, если идти спокойно, то незаметно и не порежусь. Правда, ходить сунов руки в карманы пиджака так себе зрелище. Но я вроде бы и не претендую на титул выдающегося джентльмена. Так вот, господин Гуалянг. Во-первых, вы меня не призывали. В круг я шагнул сам. Исключительно ради того, чтобы отоскать Кузнецова и пристрелить его как бешеную собаку. Во-вторых, мне на этот мир признаться, класть с высокой колокольни Не подумайте плохого, здесь очень мило и есть неплохие люди. Однако у меня было время подумать, и пришлось признать, что Кузнецов в чём-то был прав. Свиньи о грязи найдут. Я потратил одну жизнь на то, чтобы спасти от наркоты свой родной мир, тратить вторую жизнь на то же самое. Я не собираюсь. Поэтому да. У меня есть счёт, который я предъявлю Кянгу, и как только я получу по нему оплату, всё. Дальнейшее меня не касается. Лэй, скорее всего, перебил я. Со смертью Кианга всё закончится. Закончится страшно, если он действительно единственный владеет секретом производства этой дряни. Все те, кто сидит на ней, сдохнут от ломки. Среди них есть и те, кого я называю своими друзьями. Очень жаль всё такое. А ещё меня после этого Будут разыскивать все кланы, чтобы убить максимально жестоко. В таких условиях у меня, уж простите, будет чертовски мало возможностей для основания собственного управления по борьбе с наркотиками. Лей, постой, погоди, Лей! Голянг скочил, когда я двинулся к двери, заковылял следом. Я обернулся, держась за дверную ручку. Чего вот меня ждали? Устало спросил я. Ну чего? Я ведь не политик, не военачальник. фа нужна была сила. Вот она, сила. Но для того, чтобы изменить мир, силы мало. Нужно работать долго, нудно, из поколения в поколение, учить своих детей не быть дегенератами, менять жизнь к лучшему, а не скатывать её в дерьмо, завывая о том, как вокруг всё плохо. Я нахожусь в Шужани меньше суток. И судя по тому, что видел, наркотики Кианга не самое страшное, что случилось с этим миром. На это Гуанлиангу возразить было нечего. Он поник, опустил голову и вышел. На душе сделалось паршиво, даже хуже, чем до встречи со стариком. Такое чувство, будто я его вероломно обокрал и ушёл. Я угрюмо шагал по дороге, перебирая в голове все открытия сегодняшнего дня, пока не наткнулся на Джана, который стоял, сложив руки на груди. Долго прокомментировал он Ну и что этот дед тебе сказал? Показал новую технику, ограничился кратким пересказом. Да ладно, покажи, как-нибудь в другой раз. А ты чего тут стоишь? спросил я. Тебя жду, разъяснил очевидная Джан. А машина где? Хороший вопрос. Джан показал мне ключи и печально понажимал кнопки на брелке. Брелок несколько раз пеликнул. Давай понять. что ничего существующем порядке вещей изменить не способен. Твою мать, Жан! воскликнул я. Мою мать, да. Тебя же здесь уважают, пальцем никто не тронет. Ни тебя, ни машину все четко. А как мать, так мою. Нормально, ну ладно, ты начальник. Я посмотрел в его лицо, половина которого так и несла на себе следы знакомства с кипятком. Память о вы же и о начале нашего знакомства. Джан ответил спокойным, чуть насмешливым взглядом. Да уж. Бросать дорогую машину здесь посреди трущоб и рассчитывать на то, что она тебя дождётся, было по меньшей мере наивно. Чёрт с ним, вызоим такси, сказал я. Не вопрос, согласился Джан. Вызывай. Я уже пытался. Я машинально сунул руку в карман за телефоном и замер. Джан всё так же внимательно на меня смотрел. Ладно, буркнул я, отведя взгляд. Пошли ловить попутку. Мы пошли. Скорее после развилки послышался треск моторов, и впереди появились. Сперва я принял их за мотоциклистов. Ещё подумал: "Вот отважные ребята, гонять по такому рельефу". Потом, когда они приблизились, понял, что ребята едут на квадроциклах. А когда все пятеро нас окружили, Я понял, что ловить ничего не придётся. Нас уже поймали.